Мережковский побледнел, зашатался, Бунин еще раз попросил, только не слов В тот же вечер звонили цетлины Алданов, Куприн, еще кто-то. Поздравляем с крупным выигрышем. Но самое забавное произошло недели через две. Случайно встретив Бунина в одной из редакций, Мережковский подлетел к нему. Иван Алексеевич, я что подумал? Вы теперь с деньгами. Вам тем более следует подписать соглашение. Бунин строго посмотрел на просителя и наставительно произнес. Никак нет, любезнейший Дмитрий Сергеевич. Ведь деньги к деньгам идут. Так что Нобелевскому миллиону прямой резон на мой счет в двумстам тысячам. Взгляд Мережковского пылал ненавистью. Впрочем, народная примета в случае с Буниным не оправдалась. Когда мальчишка посыльный принесет на виллу Бельведер в Грасе телеграмму о решении Шведской Академии, то в доме не найдется нескольких су на чаевые, а единственные туфли Веры Николаевны будут находиться у сапожника на ремонте по поводу очередного износа каблуков. И вообще все обитатели виллы, бунинские нахлебники Галина Кузнецова, писатели Николай Рощин и Леонид Зуров, не говоря о хозяевах Вере Николаевне и Иване Алексеевиче, уже давно будут пребывать во всяческом мизере, несытно кормленные, бедно обутые. Впрочем, до этого крутого поворота судьбы Бунину придется хлебнуть лихо. И спите с горькой чашей изгнанничества. Весь русский народ нес крестные муки. И те, кто оставался на родной земле, и те, кто пребывал на чужбине. По Парижу ходила горькая шутка, пущенная Буниным. Большевики до той поры будут бороться за счастье народа, пока не уничтожат весь народ. Гроб разверстый Глава первая Когда захлебнулись в крови последние защитники Кронштадта, по всей Руси необъятной полыхали мужицкие бунты. На Северном Кавказе камбрик Ершов отчаянно сражался с большевистскими подразделениями. Не успокаивалась и страдавшаяся Украина, по ее широким просторам носились тачанки-повстанцы. полыхала ишимское восстание. Но выше всех взметнулось пламя Поволжского бунта, где тысячи мужиков преданно поддерживали атаманом мстителя Антона.